Глава пятая. Половину ночи проворочился снова без сна. Дурак дураком. Ложился и на спину, и на бок, и на живот. Один хрен не мог отключиться. Даже пытался считать овец. Серьезно. Закрыл глаза и стал представлять, как кудрявые барашки прыгают через плетеный забор. Не знаю, почему именно так. Видел нечто подобное, по-моему, в каком-то мультфильме. Но в итоге... То ли воображение у меня на самом деле очень богатое, то ли делал все неправильно, только вместо нормальных голов у баранов имелись совершенно левые варианты. Один, к примеру, вообще отказывался прыгать и смотрел на меня мордой Андрюхи. У второго оказалась башка Федора, третий был сто процентов овцой, потому что подмигивал натурально, как Наташка. Короче, намаявшись и вообще лишившись даже намека на сон, решил осмыслить все, что не давало мне покоя. А подумать было о чем? Во-первых, когда распрощались с Матвеем Егорычем и вернулись с Андрюхой домой, там меня поджидала Ольга Ивановна. Правда, сначала мы с братцем были пристально осмотрены и даже частично обнюханы дядькой, который, не обнаружив ничего предосудительного, успокоился и пошел заниматься своими делами. Думаю, он прямо ждал какого-то подвоха, но на этот раз придраться было не к чему. Соседка, едва завидев нас переростком, сразу открыла рот, планируя, видимо, делиться добытой информацией, но я быстренько подхватил ее под локоть и утащил со двора. «Конечно, конечно, помню, обязательно помогу», — громко приговаривал, волоча пенсионерку в сторону от родственников, которые с удивлением смотрели нам вслед, пока мы не исчезли за забором, отделяющим соседскую территорию от нашей. «Чего поможешь? Кому?» «Совсем тюкнулся?» «Себе помоги, шутоломный!» Ольга Ивановна, сначала опешившая от происходящего, оказавшись на своей родной земле, Начала активно вырывать руку из моей хватки. а Да это я так!» «Думал, может, обещал и забыл». Признаваться, что нам никак не нужны свидетели, которые могут узнать о моем интересе к непонятному пацану, непонятному для них, для меня-то вполне даже родному, не стал, дабы у самой Ольги Ивановны не возникло лишних вопросов. «Жорик, ты смотри!» «Голова – это дело серьезное. Тебе рано провалами в памяти страдать. Хочу напомнить, наоборот, с моей стороны было обещание разузнать про этого твоего возможного знакомого». Так вот, Ольга Ивановна оживилась довольной тем, что смогла таки выяснить нечто интересное. Парень, о котором, похоже, говорили, приехал недавно. Вроде как объявились дальние родственники померзшей старухи. Хотя, говорят, отродясь, ни о каких родственниках прежде речи не было. Одиноко она жила. А тут целая семья, мать, отец и, значит, сын. Пацану семнадцать. Последний класс будет оканчивать в Воробьевке. Документы уже в школу принесли. Так вот, звать его Никонов Сергей. Родители с Северов перебрались. Оно, конечно, понятно, к нам многие оттуда едут. А что... «У нас и ягода, и овощи, и рыбалка, и охота, и красотище вон какая! Климат, опять же, самый лучший, средний, т.с.з. полоса!» «Летом никаких югов не надо! Купайся, загорай, сколько душе угодно!» «Ясно!» — протянул я, задумчиво глядя на Ольгу Ивановну. «Хотя ничего мне ясно не было на самом деле!» «Какой к чертовой матери север?» Откуда вообще взялся отец на севере? Я прекрасно знаю, он холод не переносит. 17 лет, значит, ему сейчас, а выглядит чуть старше. Получается, при таком раскладе, версии насчет любви Светланочки Сергеевны к молодым и неокрепшим умам или телам, скорее всего, отпадает. Ну, не извращенка же она. Одно дело молодой, совсем другое малолетний. И кем тогда отец ей приходится? Сын? Тоже бред какой-то. Жорику, то есть теперь уже мне, скоро 22. Младшему 14. А тут еще один промежуточный. Значит, мамуля должна была где-то его сообразить. Истории про аиста и капусту даже в детстве казались мне абсурдными. Уж сейчас они точно не проканают. Этого промежуточного где могла откопать маман? На севере, как бы ее туда занесло, вообще идиотизм полный получается. Хорошо, пусть Светланочка Сергеевна закрутила роман, а потом каким-то неведомым чудом тайком родила, что в принципе даже представить сложно, скрыть беременность бабе. Ну, не знаю. Однако предположим, мало ли. Может, папенька у нас в силу возраста страдает дальнозоркостью и вблизи не видит ни хрена? а на расстоянии от него супруга не отходила. Три раза ха-ха. Объяснение, несомненно, дебильное, но иначе он никак не мог бы пропустить беременность родной жены. Насколько помню, членами ЦК КПСС становились прямо совсем не молодые товарищи, это если мягко говорить, а если откровенно, то просто-напросто, с моей точки зрения, старики. «Лебединая, так сказать, песня». Предположительно, наш отец и кормилец точно далеко за 60. Проблемы со здоровьем, конечно, несомненно имеются. Кстати, и по мужской части вполне возможно тоже. А Светланочка Сергеевна, женщина еще в соку, красивая, ухоженная. Ладно, могу допустить с ее стороны измену, но беременность сбежала из дома на какое-то количество месяцев, черт. Тут я вообще полный ноль. От меня тёлки не залетали. Не знаю, может, они все похожие на бегемота входят, а может, нет. Понятия не имею. Но изначально просто. Если рассматривать версию измены, огромный имеется риск потерять сытую жизнь. Если наш отец спалил бы, вряд ли спокойно это принял. Все же он мужик. Да и так-то далеко не последнее лицо в стране. «Его жену на развратном деле поймать найдутся, желающие. Даже не представляю, кого можно себе в любовнике ей взять. Да никого. А там хрен его знает. Но самое главное, Светланочка Сергеевна далеко не дура. Вот точно не дура. Несмотря на всю ее показную кукольность. Типа такая барби среднего возраста. Она ради мужского члена вряд ли бы пошла на риск остаться ни с чем». Либо это должен быть волшебный член, который стоит такой цены. В общем, ответа на вопрос, кем мой настоящий отец является моей ненастоящей матери, пока что я найти не мог. Понимание, как он вообще попал в Москву и высшие эшелоны власти, тоже не было. По виду, если честно, сейчас родитель прям лошара, самый обычный деревенский лошара. «Ну так что? Поедешь?» Пока размышлял, совершенно выпал из реальности и упустил, что говорила Ольга Ивановна. «Не понял. Куда?» «Жорик, о чем ты думаешь?» «Говорю, раз парень этот только что приехал с севера, то и твоим знакомым быть не может. А потом, значит, говорю, ты вроде ходил сегодня команду смотреть нашу». Виктор рассказывал. «Мне, конечно, никто ответственных поручений не давал». В этом месте Ольга Ивановна скривилась, будто кусок лимона проглотила. Видимо, тот факт, что председатель в столь важном деле обошел ее стороной, соседке покоя не давал. А я уже понял, она всей душой хочет быть в центре внимания и любых активных движух. Но все-таки думаю, раз игра будет на серьезном уровне, надо бы форму и название для команды придумать. А то как-то нелепо они будут выглядеть. Без названия-то. И формы. Вот и съездить бы опять в Воробьевку, посмотреть. Может, например, взять футболки одного цвета в универсами. На них потом эмблема, чтобы была. У меня так знакомая работает. Могу попросить, чтобы она подобрала. Поедешь? Я заверил Ольгу Ивановну, что непременно будет и название, и форма, и универсам и много всего интересного. Про себя подумал. Такого интересного они точно еще не видели. Надолго запомнят. На самом деле мне не терпелось быстрее избавиться от надоедливой тетки. Нужную информацию она для меня раздобыла, теперь все это необходимо переварить. А Ольга Ивановна иногда бывает слишком назойливой. Прям много ее становится, аж дышать нечем. Куда не повернешься, везде она». Поэтому распрощался с соседкой и вернулся к родственникам. На их вопрос, куда меня черт носил, с умным видом ответил, мол, требовалась помощь бедной одинокой женщине. При слове бедной Андрюха громко хмыкнул, и на определение одинокой вообще откровенно хохотнул. За что получил от отца подзатыльник и комментарий: Соседка у нас действительно одинокая, несмотря на имеющихся в доличии детей. А вот жорик! то есть я, настоящий молодец, осознал все свои ошибки и пересмотрел поведение. Стало даже как-то неудобно за столь сильную веру дядьки в мои человеческие качества. Да уж! Он бы сильно расстроился, если бы знал настоящие мысли своего племянничка. Вот из-за этих мыслей и не спал большую часть ночи. То маменька в голове крутилась, то папенька лез без очереди. Под утро, испробовав все известные варианты, даже песенки себе пел, вроде задремал. Но снилась какая-то нереальная чушь. Оба родителя, и тот, который настоящий, и та, которая не очень, бегали по ромашковому полю, со смехом кидали ромашки в сидоровского быка. Бык радостно мычал и, как предыдущие овца, подмигивал мне Наташкиными глазами. Короче, хрень полная. Проснулся, естественно, уставший, совершенно не отдохнувший. С позаранку, как обычно, в доме началась суета, да еще, будто назло, организм, видимо, перестроился под новый образ жизни. В принципе, меня никто не трогал, но я открыл глаза, вытаращил их на потолок И хоть убейся, не смог больше задремать вообще никак. Поэтому плюнул и встал с постели. Чего лежать, изучая совершенно неинтересный интерьер комнаты, если в этом нет ни смысла, ни толку. Тем более дел выше крыши. Прошлым вечером на фоне козлиной кориды, а потом посещения ветеринара с Матвеем Егорычем даже не обсудили дальнейшие планы по нашему производству. Он обещал что при предыдущем разговоре притащить от кумы еще один аппарат, о котором баба Зина знать не будет. И вот этот вопрос очень интересный. Куда он собирается его определить? А главное, как он собирается гнать самогон? Зинаида Стефановна – это Цербер, настоящий пограничный пес. Скрыть от нее данный процесс будет очень сложно. Значит... У Егорыча есть какой-то план относительно секретности нашего дела. Вот теперь еще надо придумать, каким образом после тренировки встретиться с дедом Мотей так, чтобы не быть покалеченным бабой Зиной. Она, наверное, при виде меня вряд ли поверит, будто я новости обсудить пришел. С будущей командой поддержки мы договорились состыковаться в 10 утра. Ну, как договорились. Я бы в такую рань никуда не попёрся. Это было их желание. Типа пока не сильно заняты, час-два смогут выделить. А боржёшься, честное слово, смогут выделить. Дело путы хреновы. Ну, я парень непривередливый, выделываться не стал, тем более все происходящее в моих интересах. Андрюху походу дядька снова забрал с собой потому как в доме было тихо, а тетка и Машка уструячили, наверное, в свои поля. Короче, оставили меня на хозяйстве одного. Уже по привычке сразу подошел к столу, где обычно Анастасия оставляла записку с указанием того, что надо сделать, если заданий вообще имелись. Сегодня план на день выглядел очень безобидно и вполне реально. Покормить курей – это мы теперь знаем. Этим нас теперь не напугаешь. Куры другого мнения. При виде меня по-прежнему мечется будто психованные. Но если жрать хотят, переживут наше кратковременное общение. Полить огород. Это мы тоже ученые. К вечеру сделаю. Окучить кучить оставшуюся часть картохи. Вообще ерунда. Сварить сгущенку. Над этим пунктом немного завис. Сварить. Зачем? Насколько мне известно, она есть нескольких видов. Белая, коричневая и еще с кофе. Последнюю не очень люблю, по мне горьковато. А вот первые две вкусно. С коричневой наш повар делал всякие пирожные. Но варить зачем? Продается ведь сразу готовое. Памятуя о настойчивой просьбе дядьки в случае любого недопонимания сначала уточнить суть дела, отправился в соседний двор. Ольга Ивановна была дома. Она как раз занималась своей живностью. «Жорик? Но ты чего?» «Напугал. Какого дьявола со спины подкрадываешься? Пока ты здесь, не умру своей смертью, точно говорю». Вполне правдиво и честно задал свой вопрос. Что уж скрывать, если не догоняю. Пенсионерка посмотрела на меня так, будто я спросил, «Не плоская ли случаем земля?» «Сварить сгущенку?» «Ну, что непонятного?» «Конечно! Завтра у Виктора день рождения!» «Так Настя, наверное, хочет торт сегодня ему в подарок приготовить!» «Ох и вкусный! У нее рыжик выходит!» Ольга Ивановна зажмурилась и несколько раз причмокнула губами. «Так, ладно, торт в подарок. Ну, наверное, это круто!» «Хотя, конечно, ничего крутого нет. Дарить жратву? Странная история!» Зачем варить ее, не пойму. Вот ты, Бестолыч, вы никогда не готовили дома ничего подобного. Обычно изгущенка, она ведь для крема мало подходит, а когда сваришь, становится густая, приятного карамельного цвета. Вот ее всегда за начинку берут, когда орешки, например, нужно сообразить. Какие мляха муха орешки для белочки, подумалось мне. Но вслух я промолчал дабы не выглядеть еще большим дураком хотя вареную сгущенку да на здоровье уточнил на всякий случай у соседки где ее варить и сколько издеваешься в кастрюле конечно ольга ивановна судя по всему решила будто я и правда прикалываюсь а я не прикалывался просто наученный горьким опытом хотел сразу выяснить все возможные подводные камни но в кастрюле значит пусть будет кастрюля Про время соседка гаркнула долго, а потом вообще отвернулась. Точно подумала, Жорик глумится. Вернулся в нашу летнюю кухню, достал из-под пола пять банок сгущенки. Нахрена столько много? Была даже мысль, может, все же надо одну? Сделал уже несколько шагов в сторону двора Ольги Ивановны, но передумал. Больше, не меньше. Сварю все. Потом разыскал подходящую кастрюлю. Вот тут встала неожиданная проблема. Банки категорически отказывались укладываться компактно. Они громоздились горой и упирались в крышку, которая из-за этого поднималась. Однозначно так быть не должно, решил я. Крышкой всегда накрывают плотно. Немного поэкспериментировав, придумал выход из сложившейся ситуации. Не положить сгущенку, а поставить. Вышло просто отлично. Баночка к баночке впритык. Довольный, залил все это водой и водрузил на плиту. Огонь сделал посильнее. Пока закипит, как раз схожу и скупаюсь в пруду. Заодно на обратной дороге все же уточню, сколько по времени должен длиться данный процесс, а то упустили эту деталь из вида. Кормить курей решил чуть позже. Еду для птиц в кухне, конечно, нашел сразу. Теперь не перепутаю. Накрыл кастрюлю со сгущенкой крышкой, проверил, хорошо ли она лежит, нет ли щелей, через которые выкипит вода. Зря мы, что ли, физику в лице изучали. Прихватил полотенце и направился в сторону калитки, которая вела к хозяйственным постройкам. Прошел сад, огород, спустился вниз. Народу не было никого, ни на нашем берегу, ни на противоположном. Заняты днем, как всегда. Круто! Сейчас даже прикольно побыть одному. Вообще хочу сказать, если бы не проклятие зеленух, которое притягивало ко мне всякое дерьмо в виде разнообразных приключений, то, несомненно, и это надо признать, получал бы удовольствие от своей ссылки. Места здесь реально красивые. При всем том, что мир я повидал, причем достаточно прилично повидал, деревня все равно смотрелась как-то иначе. Ближе, что ли? Не смогу даже объяснить. Так как свидетели отсутствовали, решил, чего стесняться. Стянул не только одежду, но и трусы тоже. И искупаюсь, а потом сухое белье как раз и пригодится. Отличная идея. Сэкономлю время. Разбежался по мостику, а затем прыгнул щучкой в воду. Несколько раз уходил на глубину и выскакивал обратно. Но когда на пятый или шестой заход вынырнул, Оказалось, что отсутствие свидетелей штука очень ненадежная. На берегу стояла та самая Лидочка, бухгалтерша.